Глава 12. Мы видим свою цель. Не могу похвалить царский дворец Чаки в сравнении с дворцами цивилизованных стран. Но когда я вспоминаю, что он находится в сердце изолированной, практически неизвестной дикой местности, признаю, что есть за что его одобрить. Должно быть ему несколько столетий, потому что повсюду видны следы большого возраста, как, впрочем, и на всех зданиях Ица. Дворец построен из крепленных цементом квадратных блоков грубого, неполированного, но прочного мрамора. И строители дворца не пытались применить какие-нибудь архитектурные изыски. Дворец занимает целый акр. К нему в разное время было пристроено несколько крыльев. Внутри прохладно, но грязно. Думаю, стены и пол никогда не чистят. Потолок на первом этаже такой низкий, что я могу дотянуться до него руками. На втором этаже, куда мы поднялись по узкой лестнице без перил, потолок более высокий. Дворец полон слуг, чиновников и приживал. Но Чака узнал дворецкого, или как его еще назвать. И после краткого разговора с этим служителем привел нас в большую голую комнату на втором этаже в одном из крыльев. Конечно, мы взяли с собой свои драгоценные ящики и приготовились разбить лагерь. Я правильно выбираю слово потому что в этой комнате единственной мебелью были каменные скамьи вдоль стен. Кроме двери, были еще два отверстия в роли окон, закрытые вьющимися растениями, не пропускающими солнца, но пропускающими свет и воздух. Через них можно было немного увидеть улицы. На двери висело что-то вроде шерстяной портьеры, украшенной перьями. Помещение примитивное, но мы его одобрили потому что его легко защитить, а мы не знали, чего ждать от этих нетерпеливых и безответственных ицтексов. Рассчитывая, что какое-то время нас может защитить Чака, мы решили снять неудобное оборудование. Испытали явное облегчение, потому что смогли это сделать впервые с того времени, как оставили корабль. Мы заменили его парусиновыми брюками и куртками, которые с этой целью прихватили в одном из ящиков предложил выйти и пройтись по улицам, но Алертон решил, что разумнее подождать вестей от Чаки. В полдень целая толпа индейских девушек принесла еду в разных горшках и глиняных тарелках и поставила перед нами на полу. Я говорил о красоте мужчин-ицтексов, но должен признаться, что их женщинам далеко до стандартов красоты. Почти все они низкорослые и незрачные с тусклыми глазами и апатичной внешностью. Ни разу не видел красивую женщину, пока был среди ицтексов. Еды было много и хорошего качества, но плохо приправленной и неудачно приготовленной. Мясо, баранина или дичь, с различными овощами, рисом, ячменем и каким-то корнеплодом, напоминающим репу. Хлеб тяжелый и черствый. Но мы ели и должны были оставаться довольными. Нас угостили лучшим, на что они способны. После еды мы напрасно ждали перехода Чаки. Проходили часы, и Алертон начал тревожиться. Только когда солнце село, и мы возненавидели пустые стены нашей комнаты, наконец появился наш друг от Кайма. Он казался задумчивым и озабоченным. И, поздоровавшись, сел перед нами на пол. Меня задержали дела сказал он по-английски. «Я не мог прийти раньше. Весь день шли советы и обсуждения. Сейчас я пришел из большого храма, расположенного посреди озера. Там жрецы учили меня, как я должен выполнять свой долг». «Бедный брат», — сказал Пол, — «нелегко быть королем». Чака пожал плечами. «Дело не в этом, брат Пол», — сказал он. Но нелегко идти против традиций древнего народа, противостоять могущественным жрецам и в одиночку выступать против всего племени. Ты это сделал, Чака? Мне пришлось. Иначе бы все были бы уже мертвы. Они так сильно настроены против нас, спросил я. "Белые люди", сказал Откайма. "Столетия назад обманули мой народ, который их уничтожил. И с тех пор ни одному белому человеку не разрешали заходить на эту землю. Больше всего мой народ ненавидит больше, чем мапаны, белых. Когда я, как глава племени, привел вас сюда, люди неохотно подчинились, но теперь они требуют вашей смерти. Вас должны принести в жертву на погребальном костре моего отца. Наш обычай в таких случаях — приносить жертву богам. Думаю, в основе этого твой драгоценный дядя, — заметил Арчи. Он побудил жрецов требовать принести вас в жертву. Я только что пришел из большого храма, который на острове в озере. Жрецы не слушали мои возражения. Они намерены уничтожить ненавистных белых и черных, которые с ними. Согласно нашему закону, ни один чужак не может остаться живым на нашей земле. «Мы им покажем один-два трюка», — сказал над Бритон с улыбкой. Чака колебался. Потом добавил Жрецы и совет намекнули, что если вы не будете убиты завтра на рассвете, когда тело моего отца с большими церемониями будет сожено, меня от откаямо убьют и на мое место главы племени посадят моего дядю. Мы в замешательстве переглянулись. Чака преувеличил свою власть над этими упрямыми людьми. И неожиданно возникло серьезное затруднение. В таком случае. Медленно сказал Алертон. «Что-то нужно предпринять сегодня ночью». Чака кивнул, но никак иначе не ответил. Он сидел на каменном полу в своем царском одеянии, весьма не царской позе поджав колени. Пол задумчиво смотрел на него и тоже молчал. «Мы остальные знали, что сейчас не время мешать руководителям нашей экспедиции». Солнце село. После коротких сумерек комнату заполнила тьма. Мы уже теряли терпение, когда Чака медленно встал и сказал. «Пойдем, мой брат Пол, а также вы, капитан Сэм и капитан Джо. Мы должны поговорить. У нас будет малый совет. Мои остальные друзья останутся здесь и будут ждать нас». «Мне не нравится разделение нашей группы», — с сомнением сказал я. «Разделения не будет?» «В таком случае куда вы идете?» — спросил Нет. «На крышу. Мы скоро вернемся. Ждите». Алертон, Джо и я вслед за откаемой прошли к двери. Сразу за ней узкая лестница вела к маленькому отверстию, в котором я увидел звездное небо. Мы поднялись по этой лестнице и оказались на крыше, окруженной низким парапетом. Чистое небо было усеянными рядами ярких звезд. Над городом вставала полная луна. В ее свете мы отчетливо видели окружающую местность. Воздух был сухой, горячий и абсолютно неподвижный. «Вон там», — сказал Чака, повернувшись на юг, «возвышается великая гора Аота. Вокруг нее четыре пика гам. Местность там голая и покрыта скалами. Есть тайные пещеры». В которых живут свирепые злобные хищники и их глубокие колодцы, ведущие к смерти. Так сказали моим людям, и они в это верят. Ни один из текс не придет в эти горы. Они считаются священными и посвящены духам зла. И здесь тайный город? Нетерпеливо спросил Пол. В самом центре аоты, у которой такие крутые склоны, что по ним невозможно подняться. Город не может быть большим. Заметил я. «Гора гораздо больше, чем кажется отсюда», сказал Джо. «Да», — сказал Чака. «Гора большая, и в ее центре, как говорил мне отец, большая долина, в которой растет и процветает все прекрасное. Людей там не так много по сравнению с ицтексами. Тысяча, может, две тысячи, не знаю. Но это могучий народ, потомки тех, что пришли из Атлантиды. И в этой долине...» Они находят все необходимое для поддержания жизни. Мы стояли, задумчиво глядя на уходящую в небо вершину. Неудивительно, что потребовались сложные приготовления, чтобы проникнуть в такую крепость. «Я бы хотел получить их золотые рубины, не заходя туда», — сказал я. «Что ж», — сказал Аллертон, словно просыпаясь. «Так не будет, и мы должны туда попасть. Что ты предлагаешь, Чака?» «Нельзя же нам тайком выбраться сегодня ночью из города и направиться к каоте. Откаима покачал головой. «Смотри», — сказал он, показывая вниз. «Стены охраняют мои войны. Сам я легко могу пройти, но белые люди не смогут. Уже известно, что жрецы потребовали вашей жизни. Погребальный костер покойного Аткаемы требует жертв. Мой дядя рожок в народе ненависть к вам». И племя стексов требует вашей крови. Очень приятно, заметил Джо. Но в таком случае, какова программа? спросил я. Конечно, мы не хотим, чтобы нас убили. Как бы этого не хотели твои люди. Мы пришли не за этим. Конечно, сказал Чака. На самом деле особенно бояться нечего. Если мой брат Пол и мои друзья добрят, я покажу им, как мы можем сбежать. Говори, мой брат. Ответил Пол. «Уходить ночью неразумно, — начал Чака, — потому что я не очень хорошо знаю дорогу к горе. Знаю только, что каким-то образом мы должны подняться на вершину Аоты. Ветра нет. Если мы сейчас поднимемся в воздух, то повиснем над городом. Разве что сможем немного передвигаться с помощью крыльев, которые ни разу не были испытаны. Но в этой местности по утрам всегда поднимается ветер». Он дует севера или севера-запада. Он отнесет нас к горам или, по крайней мере, из города. Но разве нас утром не сожгут на погребальном костре?» — спросил Джо. «На рассвете я прикажу доставить вас к жрецам в большой храм», — сказал Чака. «Будет много церемоний. Вас отведут на вершину храма, который представляет собой пирамиду. И здесь, на виду собравшегося внизу народа, вас должны будут убить». Затем ваши тела положат на погребальный костер. Все это входит в мой план. Все, кроме убийства. Мы заранее надуем наши газовые жилеты и в нужное время, когда поднимется ветер, поднимемся в воздух и улетим». «Я готов», — сказал я, переводя дыхание. Я чувствовал впереди волнующие события. «Я с тобой, Чака», — спокойно добавил Джо. Алертон подошел к Пропету и несколько минут стоял в глубокой задумчивости. Потом повернулся и положил руку на плечо Чаки. «Хороший план мой, брат», — сказал он. «Мы будем следовать ему до конца». Мы спустились и рассказали остальным. Нукс и Берионе улыбнулись и кивнули, как будто им предложили сходить в цирк. Нед задал несколько вопросов и сказал, что он удовлетворен. Педро покачал головой, сказал, что очень опасно, но он пойдет со всеми. Арчи спал и ворчал, когда его разбудили. «Делайте, что хотите», — сказал он, зевая. «Я на всё согласен, только не на то, чтобы не спать ночью». Не стыдно сказать, но сам я, устав от долгого пути и волнений, спал крепко. Думаю, кстати, что все спали хорошо, кроме разве мексиканца. От каймы ушёл, но прислал нам мягкие маты. Мы положили их на скамьи и легли. Было еще темно, когда Чак снова нас поднял. Его сопровождали два рослых ицтекса в красных одеяниях. Они несли горящие факелы. За ними индейские девушки принесли простой завтрак. Мы вначале поели, потом стали надевать оборудование. Один из жрецов возразил, но Чака заставил его замолчать и, к удивлению факелоносцев, спокойно начал сам надевать газовый жилет и оборудование электрита. Шлем он не надел. Свое просторное царское одеяние набросил поверх, Совершенно скрыв оборудование. Как неумны эти жрецы, они не могли догадаться, к чему это странное облачение. Но их это и не тревожило, пока мы спокойно идем навстречу своей судьбе. Когда мы оделись и сложили в ящики избыток материалов, откаямо достал прочную веревку, изготовленную из конопли, и предложил привязать нас всех друг к другу, сам взяв начало цепочки, а Алертону отдав конец. Арчи начал возражать, но Чака сказал, что это дополнительная мера предосторожности. И мы пошли. Впереди шли жрецы, за ними Чака в голове цепочки. Веревка была достаточно длинная, чтобы мы легко несли ящики. И с моей точки зрения, самым неудобным были крылья, очень мешавшие при ходьбе. Они свисали по бокам до того времени, когда я просуну руку в петли и использую их в полете. В сложенном виде они вообще не походили на крылья, И хотя жрецы не проявляли никакого любопытства, я уверен, что мы их удивили.